Еще три дня назад Полонский был осужден партизанским судом и казнен. А Никифор Гуртовенко все еще сидел в партизанской землянке, ожидая своей участи. Опекал его в эти дни Кармарчук. Время от времени он выводил Гуртовенко на прогулку. Иногда даже сам заходил к нему в землянку, и тогда у них велись долгие разговоры о войне, о немцах. о довоенном житье-бытие. Беркут, естественно, знал об этих встречах, но не препятствовал им. Как Икра Марчук, он надеялся, что в конце концов Гуртовенко кажется искренним в своем раскаянии и что беседы с сержантом помогут ему в этом. Поэтому и позвал сегодня Николая к себе в землянку. у «Ну, н о и что ты можешь сказать о своем пленнике?» — спросил он, зажигая керосинку. В землянке уже становилось сумеречно. — А что можно сказать? — Был красноармейцем, потом полицаем, потом... — Все это я знаю, — сдержанно напомнил ему Беркут. — Как он ведет себя, чем оправдывает предательство и вообще? — Предательство не оправдывает, но жить хочет божественно. Жаль только, что страстное желание жить на войне редко принимается во внимание. Но он просится в отряд, клянется, что искупит вину, что все понял, говорит, что если бы ему доверили, пошел бы на задание и добыл себе оружие в бою, с ножом бы пошел. Это уже нечто более конкретное. А почему ты ни разу не вызвал его к тебе? Мог бы сам поговорить, ведь тебе же решать, ты, командир. Спасибо, н а п о м н и л Я его специально не вызывал. Пусть человек подумает, п о к а я т с я наедине, проклянет себя за предательство, а кроме того, как следует, п о д р о ж и т за свою шкуру. Ему это не повредит. в ы д е р ж и в е ш ь значит, до полного брожения ума и селезенки? Ну-ну. — Уже выдержал? Давай его сюда. Самое время поговорить. Через несколько минут Гуртовенко стоял перед Беркутом. Он уже знал, какая участь постигла звонаря, и был уверен, что после этого допроса его тоже казнят. Но все же смотрел на Беркута с надеждой. — Приговор вам известен, — начал Громов без всякого вступления. Иным он и быть не может. — Понятное дело. Едва прошевелил губами сова, уставившись на носки своих разбитых сапог. — Но мне хочется спасти вас. Мне есть чувство жалости. — Да? — Действительно, можете спасти меня? — Несколько оживился Гуртовенко. — Это еще возможно? — Еще возможно. — Еще возможно. «Я, конечно, мог бы прибегнуть к известному вам приему вербовки, сказать, что возвращаться на службу к немцам вам уже нет резона, ибо, спасая свою жизнь, разоблачили одного из лучших агентов Аббера». «Я все понял, Беркут», — перебил его Гуртовенко. «Вы могли расстрелять меня или повесить. Я этого вполне заслужил». Командир любого другого партизанского отряда давно подписал бы мне этот самый приговор. И то, что вы отнеслись ко мне вот так, по-человечески, я не забуду этого. А теперь дайте мне возможность искупить вину. Это в вашей воле, я ведь и требую немногого. Право умереть, как подобает солдату, а не как вонючему полицаю. Слишком быстро от немцев и полицаев открещиваетесь. Так ведь начал не сейчас. Насмотрелся на них. Знаю, что там за сволочь подобралась в п о л и ц и и ихней, но пути назад не было, не было, такая вот заколдовинка. Спасал шкуру? Да, спасал, как мог. Оставь меня в отряде, Беркут. Вдруг перешел на «ты». Спас мое тело, спаси и душу. Полагаете, что и душу тоже смогу? Я знаю, что ты не Иисус Христос. Тогда поговорим о деле. Вам придется вернуться в крепость. Беркут специально выдержал паузу. х о т е л о чтобы Гуртовенко осмыслил это предложение. Повторяю. Вернуться в крепость, в отряд штубера. — Ты же знаешь, что это невозможно. — У меня нет никаких гарантий, что вы не предадите еще раз. Но я поверил вам и иду на риск. — Уже сказал Беркут. Второй раз не изменю. Ну, зачем посылать меня на бессмысленную гибель? Оставаясь в отряде, я... По крайней мере, убил бы нескольких гитлеровцев, а так... Ты уверен, что у мстителя не действует еще один агент? Если не самого Штубера, то Гестапо или Абвера? Уверен, что завтра-послезавтра там не появится изменник, который захочет спасти свою шкуру, продав мою грешную? <связывая> — Уверенности нет, — сухо ответил Беркут. садясь за стол и жестом приглашая т с а д и т ь с я сову. Но партизан, который привел вас сюда, передал в отряд, что вы остались в нашей группе. Просто Беркут решил увеличить свое войско и охотнее всего принимает бывших красноармейцев, поскольку сам из офицеров. А значит, в отряде никому неизвестно, что вы агент сова. Теперь дальше... От меня вы бежали, потому что видели, как неожиданно провалился агент-звонарь. И подумали, что почувствовали, вас тоже подозревают. Понимаю, риск есть. Все неожиданности предвидеть невозможно. Допрашивать вас могут основательно. И все же такое объяснение будет вполне естественным. Ну, конечно, Штубер попытается обвинить вас в трусости. Но, по-моему, он и прежде был, о вас невысокого мнения. Я не прав? — Что да, то да, — устало произнес доселе молчавший Атаманчук. Гуртовенко удрученно развел руками. Сейчас он готов был соглашаться со всем, что услышит от этого человека. Так что своим объяснением провала операции... Вы всего лишь укрепите его в этом мнении. Несколько минут сова молчал. Беркут понимал, что возвращаться в крепость ему не хочется. Но бывший агент штубера хорошо знал и то, что отказаться он тоже не имеет права. — А что я должен буду делать там? — спросил он наконец. С ответом Громов не спешил. Он как бы испытывал решение совы на искренность. В его молчании в и н т и л с я приглушенный в к р а т ч и в ы й гул мотора, пролетающего неподалеку самолета. По звуку лейтенант определил — рама. Она появляется над лесом уже четвертый день подряд, и Громов начинал думать, что самолет-разведчик немцы посылают не для того, чтобы определить базы партизан. А чтобы постоянно держать их в напряжении и страхе. В Грачанском лесу появился какой-то небольшой партизанский отряд, который приглашает к себе кого угодно, от стариков до подростков. Ведет он себя пока что сдержанно, даже, пожалуй, слишком сдержанно. Активных действий против немцев не п р е д п р и н и м а ю т Немцы его тоже не трогают. Люди в этом отряде вроде бы не из местных, к тому же неизвестно, откуда он вообще взялся здесь. Поэтому есть подозрение, что это еще один п о д с а н н о й отряд, сформированный штубером. Вполне возможно. Так вот, попроситесь туда, но сделайте это деликатно. Мы не заставим вас надолго задерживаться в нем. хотя все зависит от того, как скоро вы справитесь с заданием. Уже через два-три дня постарайтесь передать сведения о его численности и командирах, о его назначении, а также выясните, когда и где он формировался, как именно будете поддерживать связь с нами, это вам объяснит начальник разведки отряда Чапаевец, Атаманчук. Прошу, Василий Григорьевич. Вблизи того района, где, по нашим предположениям, базируется подсадной отряд, есть село Квасное. На околице его живет старик Роденюк. Всю жизнь он проработал портным. У немцев, вне подозрений, И, словом, наш человек надежный. Правда, до сих пор мы ни разу серьезно не использовали его, но это даже к лучшему. Просто зайдете к нему, скажете, что от учителя, от Оманчука, И оставите записку. Отыскать Родынюка несложно. Риска никакого. Старик не выдаст. Связь с ним наладим. Как только получим ваше сообщение, передадим через него дальнейшие инструкции. «Да, было бы хорошо, — добавил Беркут, — чтобы в ночь нападения на этот лагерь вы оказались в карауле». ликвидировали своего напарника и забросали землянки гранатами. Мы еще напомним вам об этом. Но говорю заранее, что вы с первого дня готовились к такой операции и по возможности запаслись гранатами. Выполнив это задание, останетесь в нашем партизанском отряде. Прошлое будет забыто, вина искуплена. Если вы согласны... Обсудим всю эту операцию более подробно. Есть вопросы? Так а к и е же тут вопросы? Поднялся Гуртовенко. Раз нужно, значит нужно. Доверяйте и на том спасибо. Тогда готовьтесь к побегу. Лучше всего сделать это сегодня вечером. Гуртовенко вышел. Беркут и Атаманчук вопросительно посмотрели друг на друга. — По-моему, вы не верите, что в этот раз он не предаст, — сказал Беркут. — Да и верю, и не верю, а главное, боюсь, что можем погубить Родонюка, старого безвинного человека. Да и кто знает, что это за отряд в Грачанском л и ц у Вдруг окажется, что это не рыцари, и мы только зря потеряем время. Может, лучше было бы направить его сюда, к Ландсбергу? «Не стоит. Здесь все ясно. Банду магистра надо немедленно уничтожить, а те из Грачанского для нас пока еще загадка».